Глава третья. Председатель трибунала, бывший бондарь, с приземистой сцены Народного дома бросил, будто новый звонкий обруч на кадушку набил. «Расстрелять — Расстрелять! Двух повели к выходу. В последнем Бодягин отца спознал. Рыжая борода только по краям заковылилась сединой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 Этот при законе грабки ваша сила. У проткомиссара Бодягина кожа на острых и зломых скул посерела. Бедняков мы не грабим, а у тех, кто чужим потом наживался, метем подгребло. Ты первый батраков всю жизнь сосал. Я сам работал день и ночь по белу свету не шатался, как ты.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 «И я тебе не отец! За такие слова на отца будь трижды проклят! Анафема!» Сплюнул и молча зашагал. Круто повернулся, крикнул с задором нескрытым. «На Игнашка! Нечто не доведется свидеться, так твою мать! Идут с хапра казаки вашевскую власть резать! Не умру!»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 под горою, по мосту лошадиный топот, куча всадников. Передний в офицерской папахе плетью вытянул длинноногую породистую кобылу. Не уйдут коммунисты. За курганом Тесленко, веслоусый украинец, поводьями тронул маштака киргиза. Чёрта с два догонят. Лошадей прижеливали. Знали, что разлапистый бугор — Лег верст на тридцать. Позади погоня лавой рассыпалась. Ночь на западе за краем земли сутула сгорбатилась. В верстах в трех от станицы, в балке, в лохматом сугробе Бодягин заприметил человека. Подскакал, крикнул, хрипло. «Какого черта сидишь тут?» Мальчонка, малюсенький, с синим воском налитый качнулся,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 Тесленко сквозь режущий ветер кричал, хватаясь за гриву Бодягинского коня: Брось, пацаненка, чуешь, бисов сын, брось, бо, может, споймать нас. Богом матюкался, плетью стегал посиневшие руки Бодягина, догонят, зарубают. Чтоб ты ясным огнем, сгорив со своим хлопцем. Лошади. Поравнялись пенистыми мордами, Тесленко до крови иссек Бодягину руки, а костенелыми пальцами тискал тот вялое тельце, повод уздечки, заматывая на руку, к ногану тянулся. Не брошу, мальчонку, замерзнет. Отвяжись, старая падла, убью. Голосом заплакал севоусый украинец, поводья натянул, не можно уйти. Шабаш!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 Долго провожали взглядами лошадей, взметнувшихся облегченным галопом, легли рядышком, сухим отчетливым залпом встретили вынурнувшие из-под пригорка папахи. Лежали трое суток. Тесленко в немытых бязевых подштаниках небо показывал пузырчатый ком мерзлой крови, торчащей изо рта, разрубленного душей. У Бодягина по голой груди безбоязненно прыгали чубатые степные птички. Из -за распоротого живота и порожних глазных впадин, не торопясь, поклевывали черноусый ячмень. 1925 год